Пока шли до кабинета Тухачевского, он молчал. И лишь зайдя внутрь и усевшись в свое кресло, он снова обратил на меня внимание. — Служил? — спросил он. — Нет. — Почему? — Учился. Только в этом году университет закончил. — Так ты настолько молод. — А, собираешься? Вот тут я задумался. Обязательный призыв уже ввели, но сейчас возраст призыва выше, чем в моем прошлом мире, с 21 года. Как раз осенью мне повестка должна прийти. Хочу ли я? Не особо. С другой стороны, военная кафедра в нашем университете была, и на занятия по военной подготовке я ходил. То есть, если заберут, то не вредовые. Подробно я этим вопросом не интересовался. Пока я работаю на благо нашей страны, возглавляя институт анализа и прогнозирования. В университете закончил военную кафедру, поэтому обязательной воинской повинности не имею но при необходимости готов пойти служить. Наконец ответил я, что думаю. «Ну, — Но не рвешься, — хмыкнул Тухачевский. — Не мое. Ну — Ну-ну, — покивал своим мыслям Михаил Николаевич. — Так что от меня требуется? Я как можно подробнее рассказал о целях и задачах института и о теме, которую получил недавно. Пока говорил, Тухачевский не перебивал и слушал внимательно. — И тебя, Ворошилов, ко мне отправил? — Непритворно удивился Михаил Николаевич, когда я закончил вводить его в курс дела. «Да, неужто и впрямь до них дошло?» Непонятно прошептал Тухачевский. Но тут же встряхнулся и снова обратил свое внимание на меня. «Задача ясна. Для начала хочу услышать твои мысли. Как ты видишь нашу работу? Если мне что-то не понравится, стесняться не стану, скажу как есть. Я плохо представляю, с чего начать, честно сказал я». До этого институт занимался анализом хозяйственной отрасли. С этим в чем-то попроще. посчитать что у нас есть, прочитать планы на пятилетку, построить модели развития общества, опираясь на эти данные. Тут все понятно. К тому же и законы гражданские в открытом доступе, да и с людьми на местах общаться нашим сборщикам несложно. А вот как у вас пойдет? У военных же секретности полно. Никто не станет перед нами душу раскрывать. Тухачевский на этих словах лишь согласно кивнул. Да и задача у армии одна, и она неизменна. Но как понять, насколько эффективно она выполняется, когда нет военных действий? Во время войны, как бы плохо это ни было, все ясно. Если противник наступает, значит командир либо плохо выполняет свою работу, либо методика, по которой он воюет, неэффективна. Либо же ему не хватает ресурсов. Все три показателя относительно легко замерить и оценить. А когда мир? Слишком упрощенный по-детски, но в целом верно. Рассмеялся Михаил Николаевич. Насчет задач армии они опираются на военную доктрину страны. Насколько верна она или нет, мы сейчас говорить не будем. Это обычно показывает история. Да и определяет ее руководство страны, но уж никак не «мы». Закончил он дипломатично. Так что отталкиваться надо от нее. Ты знаешь нашу доктрину? Решительные контрнаступательные действия в ответ на агрессию на чужой территории. Тут же сжато ответил я. Молодец. Кивнул Тухачевский. И правда, не спал на лекциях. И вот теперь, отталкиваясь от доктрин, что сможешь мне сказать? Как оценивать армию будешь? Примерно в таком стиле вопрос-ответ и прошел наш текущий разговор. Михаил Николаевич пока присматривался ко мне и очевидно решал, послать ли Ворошилова с этим поручением или впрячься. Уж не знаю, получилось ли бы у него проигнорировать прямой приказ своего начальника, но почему-то уверен, что при желании он смог бы этого добиться. Однако я, видно, его смог заинтересовать, потому что Тухачевский пообещал на следующий день прийти к нам в институт и уже там поговорить более подробно о решении поставленной задачи. Это цитата, если что.